13 ангус мак вииртер сидел на балконе отеля истерхед бей и смотрел за реку прямо на мрачную серую громадину старкхеда в данный момент он был поглощен глубоким критическим анализом собственных мыслей и чувств он смутно осознавал что именно побудило его провести в этих местах последние несколько дней перед началом новой работы однако что-то тянуло его сюда возможно желание испытать себя проверить, Не осталось ли в его сердце искры былого отчаяния? Мона! Он почти забыл о ней. Она вышла замуж за другого. Как-то раз он встретился с ней на улице и не испытал никакого волнения. В его воспоминаниях остались боль и горечь, которые он испытал, когда она ушла от него. Но теперь все это уже принадлежало прошлому. Его размышления были прерваны толчком мокрой собачьей морды, уткнувшейся в его руки и яростным призывом его новой приятельницы, тринадцатилетней мисс Дианы Бриттон. — О, Дон, уходи прочь. Отойди отсюда. Это просто ужасно. Он вывалился на берегу в какой-то грязи. Может, нашел какую-то вонючую рыбу. Чувствуете, какой от него запах? Невозможно рядом стоять. Наверное, рыба давно протухла. Нос МакВиртера подтвердил это предположение. «Он залез в расщелину между скал», — продолжала мисс Бриттон. «А потом я затащила его в воду и попыталась отмыть, но, похоже, зря старалась». МакВиртер согласился с девочкой. «Дон, жестко-шорстный, терьер дружелюбного и игривого нрава, выглядел обиженно, поскольку его друзья предпочитали держать его на расстоянии вытянутой руки». Да от морской воды толк малом сказал маквертер ему может помочь только мыло и горячая вода. Ну это весьма трудно сделать в отеле у нас в номере нет ванной. В итоге маквертер и диана, стараясь не привлекать внимание, вошли в боковую дверь и тайно провели дона в ванную комнату маквертера, где и произвели тщательный помыв бедного пса. Когда они закончили, то сами были насквозь мокрыми, а Адон выглядел очень печально. Опять этот отвратительный запах мыла. А ведь совсем недавно он наткнулся на такой поистине чудесный аромат, которому позавидовала бы любая собака. Ох уж эти люди, вечно они вмешиваются, а сами ничего не смыслят в хороших запахах. Этот маленький инцидент привел МакВиртера в более жизнерадостное и бодрое настроение. Он сел в автобус и отправился в Солтингтон, чтобы забрать костюм из химчистки. Молоденькая приемщица, дежурившая в этой срочной химчистке, рассеянно взглянула на него. — Как вы сказали? — МакВиртер? Боюсь, ваш костюм еще не готов. — Не может быть! — Его костюм должны были почистить еще вчера, и даже тогда время чистки составило бы уже 48 часов, а не 24, как гласила реклама. Любая женщина, возможно, высказала бы все это, но МакВиртер просто нахмурился. — Наверное, вы пришли слишком рано, — сказала приемщица, равнодушно улыбаясь. — Чебуха! — улыбка сошла с лица девушки. — В любом случае он еще не готов, — отрезала она. «Тогда я просто заберу его», — сказал Маквертер. «Но он еще не почищен», — предупредила приемщица. «Все равно я заберу его». «Я думаю, мы могли бы почистить его к завтрашнему утру в виде особого одолжения». «Нет, не в моих правилах просить об одолжении. Просто, пожалуйста, дайте мне костюм». Смерив его возмущенным взглядом, девушка удалилась в заднюю комнату. Вскоре она вернулась с кое-как завернутым пакетом, который она сердито плюхнула перед ним на прилавок. Мак-Вертер забрал его и вышел на улицу. У него вдруг возникло совершенно смехотворное ощущение, будто он одержал победу, хотя в действительности данная ситуация просто означала, что ему придется почистить костюм в другом месте. Вернувшись в отель, он бросил пакет на кровать и с досадой посмотрел на него. «Может, костюм смогут вычистить и отутюжить прямо в отеле?» А в сущности, все не так уж плохо, может и вовсе не стоит его чистить. Он развернул сверток и сдал громкий раздраженный возкуус. У него просто не хватало слов, чтобы высказать, насколько дурно работает так называемая срочная химчистка. Перед ним лежал не его костюм. он был даже другого цвета. Маквертер оставлял у них темно-синий костюм. Наглые, неумелые путаники. Он возмущенно взглянул на пришитую к карману метку на ней черным по- белому было написано его имя mac вииртер странно неужели еще один маквертер или они умудрились перепутать метки молча вззирая на смятую кучу одежды он вдруг сморщил нос и фыркнул несомненно он узнал этот запах исключительно неприятный запах как-то связанный с собакой да все понятно диана и ее пес чистейшая натуральная вонь тухлой рыбы он наклонился и внимательно рассмотрел костюм на плече пиджака было белесая обебеспеченный пятно на плече однако подумал маквертер это становится очень интересным все равно так или иначе но завтра он скажет несколько суровых слов этой приемщицы в срочной химчистке грубейшие нарушение